За неделю до этого каждому выпускнику сделали татуировку на левой стороне груди под соском. Она обозначала сокращенное название диверсионной организации СС Ягдфербанд, ее порядковый номер. Врач проделывал эту процедуру на удивление быстро используя для этого машинку, похожую на небольшой почтовый штамп, в котором виднелись цифры, сплошь утыканные иголками с расплюснутыми концами. По случаю выпуска курсантов с поздравлением выступил сам начальник школы Герхард Кауфман. Потом состоялся ужин, где каждому было выдано по 150 граммов спирта. «Особого веселья не получилось», потому что каждого одаривали мысли о его дальнейшей судьбе. После ужина был показан художественный фильм «Голубой ангел» с Марлен Дитрих в главной роли. Этим все празднование и закончилось. На следующий день был обычный подъем в 6 часов утра, но 15-километровую пробежку не проводили, так как половина взвода была куда-то уже отправлена. Архипов и еще одиннадцать лучших курсантов были оставлены до особого распоряжения на территории школы. В число этих двенадцати вошли и Смирнов с Измайловым. В десять часов утра за Архиповым явился Кит Махер и сообщил ему, что Кауфман желает его срочно видеть. Сергей по всему предчувствовал, что его вызывают неспроста и, естественно, немного волновался. Ни, медленно, ни минуты он направился к начальнику спецшколы. В кабинете, кроме самого хозяина, находился еще один человек средних лет в гражданском костюме. Хайль Гитлер поприветствовал Архипов, начальника спецшколы, и его гостя, лихо щелкнув при этом каблуками. Хайль Гитлер, без особого энтузиазма, отозвались Кауфман и присутствующий в штатском мужчина. «Унтершарфюрер Архипов, по вашему приказанию, явился!» Отрапортовал он и вновь щелкнул каблуками. «Хорошо, проходи, садись, Архипов!» Эти слова озадачили Сергея, но он выполнил желание начальника, не забыв при этом сказать слова благодарности. «Благодарю вас, господин Кауфман!» Герхард, не обращая внимания на последние слова Архипова, продолжал. Я пригласил тебя для очень серьезного разговора. Дело вот в чем. В день вашего выпуска ко мне явился мой давнишний друг и попросил уступить ему дюжину надежных парней для выполнения одного очень ответственного и рискованного задания. Я, не спрашивая вашего согласия, распорядился оставить 12 наиболее подготовленных выпускников. Китмахер... За полгода хорошо вас всех изучил и предложил мне старшим из этих двенадцати утвердить вас. Вот я и вызвал тебя сюда, чтобы узнать твое мнение. Согласны ли вы выполнить это ответственное задание? Так точно, господин Кауфман, согласен. Похвально, унтершарфюрер. Я, честно говоря, был уверен в том, что не услышу от тебя другого ответа. Остальные одиннадцать человек. — Надежные люди, — поинтересовался молчавший до того друг Кауфмана. — Так точно, господин, вполне надежные, — ответил Архипов, не забыв перед этим вскочить со стула и подвострастно щелкнуть каблуками. — Моя фамилия Дорман, Йоган Дорман. Рад познакомиться, господин Дорман, — вновь гаркнул во все горло Архипов. Как узнал впоследствии Сергей, это был представитель штаба гитлеровской диверсионной организации СС «Ягдфербанд». Потому как Кауфман заискивал перед ним, Архипов понял, что Дорман — большая шишка. «А почему не интересуешься, что за задание вам нужно будет выполнять?» — поинтересовался Кауфман. «Готов выполнить любое задание фюрера, господин Кауфман». «Похвально, онкер-шарфюрер, похвально. Можете идти. Будем считать вопрос окончательно решенным. Слушаюсь, господин Кауфман. Думаю, что мы с вами еще встретимся, и очень скоро», — пообещал представитель штаба. «Буду рад этому, господин Дорман», — четко произнес Архипов и, щелкнув каблуками, вышел из кабинета. «Какое впечатление произвел на тебя бывший офицер Красной Армии?» Честно говоря, Герхард, он не очень внушает мне доверие. И оган, подозрения здесь почти неуместны. Это люди многократно проверены и повязаны обильной кровью своих соотечественников. Этот унтершарфюрер, прежде чем попасть к нам, целый год служил в концлагере Треблинка, активно уничтожал поляков и других ненужных рейху людей. У меня самого не очень лежит к ним душа. Но черновую, тяжелую, опасную работу кто-то должен выполнять, и тут пока без них не обойтись, я думаю, пусть они пока помогают нам, нашей победе, но потом нам ничего не стоит в любой момент от них избавиться. Я с тобой согласен, но и доверять им полностью тоже нельзя. Иоган, если у тебя есть хоть малейшее подозрение, то можно организовать проверку каждого из этих 12 человек. «Но нет, Герхард, если они тобою характеризуются положительно, как преданные люди, то этого достаточно, чтобы я поверил им». Кауфману не нравился такой поворот дела, но он вынужден был нести ответственность за своих выпускников. Дорману, наоборот, было на руку, что начальник школы берет большую долю ответственности за диверсантов на свои плечи. В случае провала операции – Ему было выгодно все свалить на Кауфмана. Видимо, слово «бригада» имело непререкаемый авторитет в этом небольшом коллективе могильщиков. Двое, загоравших на солнце, уяснив суть требования Антонова, подошли к могиле и помогли находившемуся в ней Щеглову выбраться на поверхность. Тот, отряхнув землю с брюк, направился к стоявшим поодаль Мошкину и бригадиру Антонову. Щеглов шел уверенной походкой, человека, знающего себе цену. Не доходя метра до стоявших, он остановился и, выжидающе глядя на Антонова, спросил. «Что надо, Васильич?» «То тот с тобой желает побеседовать гражданин-следователь». В глазах Щеглова непроизвольно мелькнул испуг, но он, пересидев его, спросил. «Интересно, зачем это я понадобился следователю?» После этих слов в глазах Щеголя уже не было страха, в них притаилась злость и настороженность. «Василич, прогуляйтесь вот здесь, неподалеку, а мы пока побеседуем с вашим коллегой». Бригадир послушно отошел в сторону и от нечего делать стал рассматривать надписи ближайших надгробий. Убедившись, что Антонов удалился на необходимое расстояние и не сможет услышать сказанное в беседе с Щегловым, Николай Федорович спросил, «Скажите, как вас зовут?» «Петром. А в чем, собственно, дело?» «Сейчас вам станет все понятно. Попрошу не задавать мне ненужных вопросов. Назовите свое отчество. У меня такое же отчество, как и у бригадира. Васильич». «Так вот, Петр Васильевич. Я попрошу вас рассказать, за что вы в конце зимы избивали некоего Афоню. Что, уже успели нажаловаться? Я попрошу вас правдиво отвечать на те вопросы, которые я буду вам задавать. Да, действительно, был такой случай, когда мне пришлось его немного потоптать. Так это же за дело. Он паскуда спер у нас бутылку водки и выжрал ее один. Мы ее заныкали на черный день, а он... Поступил как самая последняя сволочь. За такие проделки в лагере его бы просто убили. Ну здесь другие законы. Вот и пришлось его немного проучить. Неужели из-за какой-то бутылки пожилого человека можно зверски избивать ногами? А чего с ним церемониться? И шобоснаписец Крылов рекомендовал в таких случаях не терять слов понапрасну, а просто властью потребить. Честно говоря, я сделал скидку на старость, Ежели бы такое совершил мой ровесник, забил бы его в кровь. Так вот, я Фоню, и пожалел, а зря. Нужно было его бить более основательно. Почему так?» — не удержался от вопроса Мошкин. «А потому, что он, прежде чем смотаться от нас, все же прихватил с собой две бутылки водки и шкафчика. Значит, наука не пошла ему впрок. Вот я вам без рисовки говорю». Если бы поймал гада, задушил бы своими руками и не пожалел. Неужели не пожалели бы бездомного пожилого старика? Отчего его жалеть? Пусть он сам себя жалеет, а не рыскает по вагончику, как крыса. Как Афоня ушел от вас, он что, никого и не предупредил об этом? Какой там предупредил? Конечно, нет. Ему уже водка оказалась дороже всего на свете». «Она и тебе дороже матери родной», — подумал Мошкин, но вслух сказал совсем другое. «У меня есть фотография. Посмотри, тебе не знаком изображенный на ней человек». С этими словами Николай Федорович протянул Щеглову фотографию. Реакция Петра Васильевича была мгновенной, едва он только посмотрел на изображенного. «Так что, Афоня мертв?» Фотография в его руке мелко подрагивала. Он видел, что следователь заметил его волнение, но совладать собой не мог. «Да, его уже нет в живых, поэтому ваш рассказ о исчезновении Афони и двух бутылок водки выглядит, по крайней мере, наивно. Не мог же он взять эти бутылки с собой в могилу? Вы что, подозреваете в убийстве Афони меня?» «Для этого у меня есть очень веские основания». «Нет, гражданин следователь, я здесь ни при чем. Можете спросить у любого человека из нашей бригады. Они подтвердят». «Я, конечно, прошу всех, но и вам необходимо обдумать свое поведение в свете всех только что открывшихся обстоятельств. Просто уместно вам напомнить о чистосердечном признании. Мне не в чем признаваться». «Я не совершал никакого преступления!» «Поверьте мне, Щеглов, я очень хочу этому верить. Но аргументы ваши слабы, а известные факты говорят о противоположном. Но мы будем все выяснять до конца. А сейчас успокойтесь и позовите сюда трех оставшихся членов вашей бригады. Сами идите к бригадиру и обдумайте свое дальнейшее поведение». Щеглов вернул Мошкину фотографию все такой же трясущейся рукой, после чего, осипшим от волнения голосом, стал звать своих товарищей на беседу к следователю. На следующий день после разговора у Кауфмана всех двенадцать курсантов, правда теперь уже бывших, вывезли с территории школы. Рано утром их погрузили в крытую брезентом машину, и они под присмотром двух эсэсовцев около часа тряслись по ухабистой грунтовой дороге. Когда машина остановилась и солдаты откинули брезентовый полок, оказалось, что они прибыли на небольшой полевой аэродром. Грузовой «Юнкерс» ожидал их на взлетной полосе с работающими двигателями. Попрыгав из машины, они сразу же направились к самолету, который взмыл в небо, как только за последним человеком закрылась дверь. Архипов опустился на откидную пассажирскую скамейку неподалеку от входной двери. Самолет, натужно ревя моторами, набрал высоту и лег на курс. Кроме 12 диверсантов, вместе с ними находился неотлучно один из членов экипажа. В грузовом салоне были накрепко закреплены специальными растяжками несколько довольно крупных ящиков. Член экипажа, постоянно торчащий в салоне вместе с диверсантами, видимо, нужен был для того, чтобы никто не глазел в окошки на раскинувшуюся внизу землю. Его присутствие оказалось излишним. Никто из двенадцати не проявил любопытства, целиком отдавшись в руки судьбы. Навыки ориентирования, приобретенные в спецшколе, пригодились им. Солнце светило с правого борта, значит самолет держал курс на север, северо-запад. Часов у Архипова не было, но он интуитивно чувствовал, что полет продолжался не менее двух с половиной-трех часов. Принимая скорость самолета, равной в среднем 500 км в час, Получалось, что их перебросили севернее как минимум на полторы тысячи километров, но без карты точно определить место не представлялось возможным. По перепаду давления в ушах Архипов понял, что самолет снижается и, видимо, скоро пойдет на посадку. Действительно, минутой позже последовал толчок о землю, и после небольшого пробега самолет застыл на месте. Второй пилот заученным движением два касания открыл дверь.